Глава пятая. Селия отложила в сторону недошитую рубашку. Это был подарок для сына одного из стражников, бойкого и весёлого мальчика лет пяти. Девушка улыбнулась при мысли о том, как обрадуется ребёнок. Пожалуй, она бы смирилась с жизнью в клане Жёлтой Луны, если бы её окружали только почтительные слуги и дети. Тень пробежала по её лицу, стоило девушке вспомнить Ригейда. Почему он так настойчиво преследует её? И что ей с этим делать? Селия отложила в сторону недошитую рубашку. рассказать обо всём отцу, но Селия не любила жаловаться, предпочитая самостоятельно справляться с трудностями. И где доказательства? В присутствии других людей Регейда вёл себя безупречно, а о том, что случилось в галерее и утром перед завтраком, знали только они двое. "Успокойся", приказала себе Селия. "Глупо обвинять Регейда. Люди посчитают, что ты сама завлекла его, например, появившись ночью в платье с глубоким вырезом. Нужно быть просто осторожнее и никуда не ходить без сопровождения". Девушка не сомневалась, что Регида не решится сказать или сделать ей что-то при посторонних. Он честолюбивый и мечтает стать правителем после своего отца. Никакая интрижка, даже с самой красивой девушкой, не стоит потери власти. Немного успокоившись, Селия взяла в руки заколку, которая вызвала столько возмущения за завтраком. Сейчас она жалела о своём необдуманном поступке. Даже если правитель отнесся снисходительно, то его советники и Регида наоборот. А если бы они сломали заколку из-за того, что она похожа на белую луну, символ противоборствующего клана. Холодок пробежал по спине Селии. Заколка значила для неё очень много, и не только потому, что напоминала о родном доме. Её подарил человек, о котором она постоянно думала, чьё имя шептала в трудные минуты, тот, кого она с детских лет любила всей душой. Девушка огляделась по сторонам, поняла, что слуг поблизости нет, и, подняв заколку к губам, едва слышно прошептала: "Рейман". Полированный металл тускло засветился. К радости девушки она услышала хорошо знакомый голос. Селия, как ты? С тобой всё хорошо? И пусть голос казался еле слышен, Селию словно накрыла тёплая волна. Нежность, любовь, ласка, прозвучавшие в этих словах, заставили её радостно улыбнуться. Они по-прежнему помнят и волнуются, и, конечно, любят. И от этого на душе Селии стало спокойно. "Здравствуй, Рэймон", прошептала она. "Я в порядке". Просто захотела услышать твой голос. Последовала короткая пауза. Селия, будь осторожна. Мы договорились, что ты будешь использовать заколку только ночью, когда все в клане Жёлтой Луны уснут. Девушка виновато наклонила голову. Конечно же, она помнила предупреждение Реймона, сделанное незадолго до её отъезда. Он боялся, что если кто-то узнает о чудесных свойствах заколки, у Селии её отнимут. Конечно, я помню. Просто мне стало так тоскливо, Реймон. Скажи, как дела в клане? Мои отец и братья здоровы? Да, Селия, у нас всё хорошо. Потерпи немного. Через 2 месяца заключат новый мирный договор, и ты вернёшься домой. Через 2 месяца? Почему не сейчас? Едва не закричала девушка. Я не могу так больше, Рэйман, мне плохо без тебя. Но она сдержалась. Обменявшись с Рэйманом ещё несколькими словами и прошептав я люблю тебя, Селия опустила руку с заколкой. Но её глаза навернулись слёзы. Вытирая их, она не сразу заметила горничную, которая стояла в дверях и с любопытством смотрела на неё. Как давно она здесь? И как много слышала, что тебе нужно вето, решечь чем хотела спросила Селия. Горничная низко поклонилась. Я только хотела помочь вам с шитьём, госпожа. Но что с вами? Вы плакали? Нет, царинка в глаз попала. Вступай в свою комнату, я позову, если ты понадобишься. Селия подошла к зеркалу и закрепила заколку в волосах, не заметив хитрой усмешки, промелькнувшей на лице горничной. Клауд неторопливо поднялся из-за стола навстречу гостье, и хотя на его лице играла приветливая улыбка, правитель был немного встревожен. Неожиданное появление предсказательницы клана пугало не только простых людей, но и таких, как он, облечённых властью. Но правитель ничем не выдал своего волнения, любезно предложив женщине сесть. Он вызвал слугу и приказал подать фрукты, напитки и сладости. "Благодарю вас, господин, но это лишнее", запротестовала Айра. Браслеты, украшавшие её руки до самых локтей, зазвенели. "Я не голодна". "И всё же я настаиваю", произнёс правитель, подавая ей чашку с горячим чаем. "Мне приятно угостить вас, Айра, тем более что мы давно не виделись". "Кто же в этом виноват, господин? До моего дома всего день пути". И та, что слышит голос Луны, не может надолго отлучаться. Но вы могли бы приехать сами». Правителю почудился упрёк в этих словах. В прошлом предсказательница играла большую роль в жизни клана. Без совета с ней не принималось ни одно решение, тем более такое важное, как заключение мира или выбор наследника. Ещё во время правления прадеда Лауда к предсказательнице присылали гонцов. Но затем этот обычай ушёл в прошлое. Люди, стоящие во главе клана, все меньше желали прислушиваться к словам женщины, и предсказательница клана стала фигурой, имевшей скорее моральное значение, чем какую-то власть. Лауд тошевался под пристальным взглядом женщины и пробормотал что-то о срочных делах, требующих его участия. И всё же я рад вас видеть, сказал он, решив, что с извинениями пора заканчивать. Если я о чём-то могу вам помочь? предсказательница кивнула. Да, господин, но это дело касается всего клана. Каждую ночь я наблюдаю за небом, звёздами, а также белой и жёлтой луной. Правитель скривился, словно глотнул уксуса вместо чая. В его клане предпочитали не замечать белую луну, покровительствующую соперникам. А предсказательница спокойно призналась, что наблюдает за ней. Вас что-то встревожило? Да. Вот уже четвёртый месяц, как всё идёт не так, как надо. Восход и заход белой луны совпадает с записями, составленными моими предшественницами. А наша луна? Я не хочу вас пугать, господин, но её орбита меняется. Взгляните сами. Аэро положил на стол листок, исписанный непонятными значками. Лауд бросил на него короткий взгляд и отвернулся. Как он жалел сейчас, что в детстве его не обучили ни древнему языку, ни этим формулам. Сейчас он даже не мог убедиться, что предсказательница говорит правду. И никто другой в клане не сможет, вздохнул он. Но зачем той, что слышит голос луны лгать? Заметив его затруднение, женщина подвинула к себе листок. Позвольте объяснить вам, господин. Вот эта точка означает жёлтую луну. Если сравните её движение с описанным предсказательницей Лиарой, достаточно, оборвал её правитель. Я не сомневаюсь в ваших знаниях и способностях, дорогая Айра. Лучше скажите, к каким выводам вы пришли? Женщина несколько секунд молчала. Когда она заговорила, правитель подумал, что его самые дурные предчувствия сбылись. Я боюсь, что жёлтая луна уже немного сдвинулась с той орбиты, по которой проходила сотни лет. То есть она приблизилась к земле. Если ничего не предпринять, то она может столкнуться с землёй, а это приведёт к разрушению и гибели тысяч людей и животных. Правитель провёл ладонью по лбу, стирая выступивший пот. Тихий голос предсказательницы встревожил его больше, чем громкие крики и напускное отчаяние. "И что же нам делать?" вырвалось у Лауда. Я подняла старые книги и нашла записи о похожем случае несколько веков назад. Там описан ритуал, с помощью которого наши предки смогли восстановить равновесие. Лауд откинулся на спинку кресла. На его лице промелькнуло облегчение, словно у преступника, услышавшего об отмене казни. Хвала небу. он мысленно пообещал отправить в дом предсказательницы богатые дары. Ни Айра, ни тем более Луна не нуждались в золоте и серебре, но ему хотелось хоть как-то их отблагодарить. Возможно, я даже буду советоваться с той, что слышит голос Луны, подумал правитель. Прекрасно, Айра. Прошу вас немедленно начать подготовку к ритуалу. Если вам что-то понадобится? Да, господин, твёрдо сказала женщина. У меня есть две просьбы. Лауд благосклонно кивнул, словно обещая их выполнить. Во-первых, нужно срочно заключить мирный договор с кланом Белой Луны и попросить их предсказательницу приехать. Без её помощи я не справлюсь. Что? воскликнул правитель, не в силах сдержаться, он вскочил и принялся ходить по комнате. Его лицо стало мрачным. Айра не понимает, о чём просит. Может, она и предвидит будущее и знает всё о Жёлтой Луне, но в вопросах политики совсем не разбирается. Срочно заключить мирный договор? Как будто это легко. Придётся пойти на серьёзные уступки клану Белой Луны. Ему правителю выступить в роли просителя, унижаться и кланяться, а затем ещё и принимать людей из чужого клана в городе, включая их предсказательницу. Айра хоть понимает, чего требует. Может, обойдёмся как-нибудь без клана Белой Луны? Кисло спросил Лаут, не глядя на предсказательницу. Ему показалось, или женщина на секунду замялась, словно раздумывая. Правитель резко обернулся, но лицо Айры было таким же безмятежным, как и раньше. «Нет, господин», — ответила она, — «если вы хотите, чтобы всё прошло успешно». Снова повисло молчание. Айра рассматривала один из своих браслетов, любое с его блеском и переливами драгоценных камней. Правитель замер посреди комнаты. «Я должен это обдумать», — наконец произнёс он. поговорить с советниками. Нельзя подписать договор за один день и потом просить о помощи врагов. Какое неслыханное унижение! От одной мысли мне становится плохо. Господин, прошу вас, успокойтесь. Беда у нас общая. Думаю, люди белой луны не откажутся помочь. И вы забыли о втором условии. Правитель обернулся к ней. Какие-то артефакты, спросил он. Или вам нужен кто-то из моих людей? Нет, господин, помедлив, ответила Айра. Скорее наоборот. Вам придётся удалить одного из ваших приближённых из города. Этот человек может помешать ритуалу. Лаоца облегченно вздохнул плечами. Хоть всех высылайте, дорогая Айра. В городе будет тише и спокойней. Но вы не назвали имени. Регейда, господин. Ваш сын. Раздайся в этот миг удар грома, правитель удивился бы меньше, и уж точно не разозлился бы. Его лицо побледнело, словно от него отхлынула вся кровь. Тёмные глаза расширились. Он попытался что-то сказать, но из горла вырвался только хрип. "Господин?" Айра испуганно смотрела на него. "Не бывать этому". Справившись с собой, воскликнул Лауд: "Что за чушь? Я не стану выгонять своего единственного сына. Регей мой наследник". "Господин, я не прошу, чтобы вы удалили его навсегда. Юноша вернётся, как только всё закончится". Во сне я слышала голос Луны. Она сказала, что Регейда... «Хватит!» Правитель ударил кулаком по столу. Айра в испуге отшатнулась. «Не желаю больше слышать о Луне и моём сыне. Если я без всякой причины вышлю его из города, поползут ненужные слухи. И впоследствии это помешает Регейде занять моё место. Я внимательно выслушал вас, Айра. Я согласен начать переговоры о мире с кланом Белой Луны и даже попросить их о помощи, но...» Ваше второе условие. Оно неприемлемо. В комнате снова повисла гнетущая тишина. Поднявшись, предсказательница подошла к правителю и посмотрела ему прямо в глаза. Это не моё условие, господин. Это условие Жёлтой Луны, покровительствующей нашему клану. Мне жаль, если оно для вас ничего не значит. Правитель нетерпеливо отмахнулся. Я сейчас уйду, господин. Но если вы не забыли, «Сегодня утром вы обещали исполнить любую мою просьбу». «Итак, что скажете?» Лаут вспомнил обещание, данное за завтраком, и внезапно разозлился на сына. «Если бы Регейда не вмешался в беседу с прорицательницей и не потребовал встречи, ему не пришлось бы нарушать данное слово». «Я не меняю своих решений, Айра», — глухо произнёс он. Женщина поклонилась и молча направилась к двери. Коснувшись ручки, она добавила «Связь, «Вы знаете, где меня найти, господин?» «Только думайте недолго. Через пару месяцев ритуал нам уже не поможет». Дверь беззвучно закрылась. Тогда правитель схватил хрустальную вазу, стоявшую на столе, и швырнул в её озень. Сверкающие осколки разлетелись во все стороны. В комнату заглянул испуганный слуга, но при виде разгневанного правителя топчущего стекло тут же исчез. Он отвзял чашку со остывшим чаем и осушил её. Стало немного легче. Глядя в окно, за которым покачивались зелёные ветви деревьев, правитель задумался. Не стоило ссориться с предсказательницей. Она умная женщина, но очень гордая и не прощает пренебрежения. К тому же он не узнал, чем помешает присутствие регеев да в городе. Его сын обычный человек, никакими способностями он не обладает. Даже слишком обычный, с досадой подумал правитель. Целыми днями развлекается, гуляет, пьёт и волочится за женщинами. Я в его годы уже управлял кланом. Правда, в последние месяцы Регей достал вести себя немного тише. Неужели и впрям влюбился? Вспомнив светловолосую девушку из клана Белой Луны, правитель хмыкнул. Селе не казалась ему красавицей, хотя характер у девчонки есть, взять хотя бы эту выходку с заколкой. Может, именно такая жена и нужна его сыну. Раньше он не стал бы искать невесту Рейгейдов в чужом клане, но жизнь меняется. Если Айра права, то кланам придётся действовать сообща. В таком случае родственные узы не помешают. Селия единственная дочь правителя, думал Лаут. И наверняка получит богатое приданое. Но сначала нужно заключить мирный договор с кланом Белой Луны. Выходя из комнаты, правитель уже обдумывал дальнейшие действия. Сначала договориться о встрече с главой соседнего клана, обсудить с ним то, что сообщила Айра, послать гонцов к правицательнице, задобрить её богатыми подарками, а если не получится, придумать для Регейда какое-нибудь задание за пределами города. Конечно, неприятно выступить в роли просителя перед кланом Белой Луны и женщиной, пусть и наделённой особой силой, но он справится, не в первый раз. Тем более, что всё старое забудется, как только Селия станет супругой его сына. Держа спину прямо, прорицательница пересекла двор перед особняком и остановилась у кареты, запряжённой парой лошадей. Мистер распахнула перед ней дверцу, и женщина села. «Он отказал вам, госпожа?» Тихо спросила служанка, наблюдая, как Айра нервно сжимает пальцы в кулак. «Да, мистер. Впрочем, я так и думала. Правитель очень упрямый, любит своего сына, несмотря ни на что. Но у него нет другого выхода. Он ещё обратится ко мне за помощью». Вы не сказали ему о другом варианте, госпожа, шёпотом спросила служанка, когда карета качнувшись, сдвинулась с места. Разумеется, нет, а Эрасмела её суровым взглядом. Второй вариант слишком опасен. Если что-то пойдёт не так, мы только ускорим собственную гибель. Я этого не допущу. К тому же, Лаоду нужно преподать урок. Не хочу, чтобы он думал, что может обойтись без меня. Девушка, наклонившись, поцеловала ей руку. Вы так мудры, госпожа. С вами никто не сравнится.